Глава вторая. Владычица Киприда. О туженицах ни Шолк, ни Майтера Мрамор так и не вспомнили. Однако, предупрежденные торговцам, обеспечившим церемонию нужным количеством руты, туженицы явились в Монтеон за час до начала прощания с Дриаделью по собственному почину. Вдохновленные обещанными двумя карточками, к прибытию первых прихожан они уже располосовали плечи, груди и лица острыми кремнями, и являли собой истинную скиограмму скорби. Распущенные волосы живописно развиваются по ветру. Громкие причитания слышны на всю округу. а туженицы торвут на себе грязные облачения, то преклоняют колени, окуная окровавленные лица в дорожную пыль. Для скорбящих, продолжавших подвое, потрое, пребывать и после того — Как отведенная для мирян часть старого Монтеона на Солнечной улице заполнилась до отказа, пришлось выставить снаружи у входа пять длинных скамей. Большую часть собравшихся составляли девицы, знакомые шелку со вчерашнего дня, с визита к Орхидее, в желтый дом на Ламповой. Однако среди них обнаружилось и несколько мелких торговцев, вне всяких сомнений, приневоленных к всему Орхидеей. И горстка, так сказать, ложка закваски в квашне, грубоватых на вид молодых людей, вполне возможно, друзей Чистика. Сам Чистик явился в Монтеон тоже и, кроме того, привел с собою обещанного барана. Усадив его среди скорбящих, Майтера Мята засияла от счастья. Следовало полагать, ей Чистик назвался другом усопшей. Приняв повод, Шелк с церемонной учтивостью поблагодарил дарителя, на что тот ответил смущенной улыбкой и боковой дверью вывел барана в сад, к Майтере Мрамор, приглядывавший едва ли не за целым зверинцем. это Нэтель успела изрядно пощипать мою петрушку», пожаловалась Майтера Мрамор, «и кое-где потоптала траву. Однако оставила мне презент, так что на будущий год наш садик станет заметно лучше. А эти кролики? О, паттеры, разве они не великолепны? Ты только взгляни на них». Послушно оценив кроликов, Шолк потёр правую щеку и погрузился в раздумья над очередностью поднесения богам священных даров. Некоторые авгуры предпочитали начинать жертвоприношение с самого крупного животного, некоторые открывать церемонию общим жертвоприношением всем девятерым сразу. В том и в другом случае первым даром сегодня должна была стать белая неталь. Однако, однако «Дрова до сих пор не доставлены. Я-то хотела поручить их кому-нибудь из мальчишек, однако Майтера настояла на том, чтобы отправиться за дровами самой. Если она откажется ехать назад, назад на телеге». «Ну да, разумеется. Речь ведь о Майтере Розе, а Майтера Роза едва переставляет ноги». «Люди еще собираются», — рассеянно отвечал шелк Майтере Мрамор. «А если потребуется?» Я могу выйти к ним, поговорить какое-то время». Вообще-то он, что и признал после недолгого, но беспощадного самоанализа, был бы только рад начать прощание с Дриаделью без Майтеры Розы. Да и завершить обряд без нее, кстати, заметить тоже. Но, увы, пока не доставлен кедр, пока на алтаре не разложен священный огонь, ни о каких жертвоприношениях не могло быть даже речи. В Монтеон... Шёлк вернулся как раз к прибытию орхидеи, с ног до головы в соболях и пюсовом бархате, несмотря на жару, и несколько под хмельком. Сопровождаемая Шёлком, она, вся в слезах, прошла в первый ряд к отведённому для неё месту. Казалось бы, её нетвёрдая поступь и перестук гагатовых бус должны вызывать смех, однако Шёлк обнаружил, что жалеет её, жалеет от всего сердца. В сравнении с матерью, дочь Орхидеи, защищенная от влаги из кристого ледяного ложа, тонкой, почти невидимой глазу подстилкой из прозрачного полимера, выглядела умиротворенной, невозмутимой до безмятежности. «Начнем с черной агнецы», — пробормотал шелк, хотя ни за что не сумел бы объяснить, каким образом пришел к такому решению. Сообщив о нем Майтере Мрамор, он выглянул из садовой калитки на солнечную, проверить, где там Майтера Роза с возом кедра. Прихожане стекались к Монтайону до сих пор. Лица одних Шолк помнил по множеству сцилец, другие же прежде не видел ни разу. Очевидно, вторых что-то связывало с Орхидеей, либо Дриаделью, а может, их попросту привлекли, явно успевшие разлететься по всему кварталу, слухи о богатых обильных жертвах, приготовленных сегодня богам на Солнечной улице. Весьма вероятно, в беднейшем Монтеоне на весь Верон. «А мне внутрь нельзя, патера Осведомился некто у самого его локтя. «Вон тени пускают». Вздрогнув от неожиданности, Шелк опустил взгляд. Внизу у самого локтя поблескивало, лоснилось округлое лицо склеродермы, жены местного мясника. Необъятная толщина ее немногим уступала росту. «Разумеется, можно», — ответил он. Там у дверей какие-то люди. «Знаю», — кивнув, подтвердил шёлк. «Я их там и поставил. Если б не это, внутри не хватило бы мест для скорбящих. Обещинство перед самым началом службы нам совсем ни к чему. Уж лучше пускай подождут. Как только привезут дрова, часть ожидающих впустим в боковые проходы». Пропустив склеродерму в сад, он запер за обоями калитку. «Я ведь сюда каждую сцелицу прихожу». «Да, знаю. Приходишь». Откликнулся шёлк. «И всякий раз, как смогу, оставляю что-нибудь в кружке. Не так уж редко. Почти всегда хоть дольку да опущу». «И это я тоже знаю». Кивнул шёлк. «Потому и пропущу тебя потихоньку через боковую дверь. Сделаем вид, будто ты тоже принесла что-либо для жертвоприношения». Только ясное дело, вслух объявлять об этом не станем, поспешно добавил он. Прости меня за тот раз с кошачьим мясом, Патера. Ну, что, ведро на тебя опрокинуло? Ужасно, конечно, себя повела. Очень уж разозлилась. Повинилась с клерадерма, в перевалку ковыляя впереди, вероятно, затем, чтобы не встречаться с ним взглядом, но вскоре остановилась, залюбовавшись первой жертвенной Неталью. Ты погляди, «Мясо-то на ней, мясо!» Шелк против воли заулыбался. «Жаль, у меня сейчас нет хоть малой талеки твоего кошачьего мяса. Птицу свою покормил бы». «Так ты птицу завел? У меня уйма народу мясо берет для собак. Непременно принесу тебе малость». Впустив склеродерму в боковую дверь, как и обещал, Шелк передал ее с рук на руки бивню. К тому времени, как он зашел на амбион, в центральном проходе показался первый носильщик с вязанкой кедровых поленьев за спиной. Майтера Роза, возникшая у алтаря словно по волшебству, возглавила разведение огня, и внезапность ее появления вновь извлекла из недр памяти шелка явление Паттеры Щуки, едва не позабытое за множеством утренних хлопот. Вернее, не самого Паттеры, а его духа, призрака, мысленно уточнил шелк. Чего добьёшься пустым отрицанием? Отказом называть вещи своими именами? Ему ли, ревностному защитнику потустороннего и сверхъестественного с мальчишеских лет, в страхе бежать при одном лишь упоминании о потустороннем духе? Хрисмологическое писание лежало на амбионе, заботливо приготовленное Майтерой Мрамор более часа назад. В Феалицу шёлк объяснил ребятишкам из Палестры, что там отыщется наставление на любой случай, и сейчас также начнет, пожалуй, с чтения. Возможно, в Писании для него и сегодня, как два дня назад, отыщится нечто. Нечто. Наугад открыв книгу, Шелка ввел взглядом собравшихся прихожан. Все разговоры разом утихли. Всем нам известно, смерть есть дверь к жизни, подобно тому, как жизнь наша есть дверь к смерти. Давайте же посмотрим, какой совет даст мудрость прежних эпох, покидающей нас сестре и всем нам. Здесь он сделал паузу. Порог Монтеона, благодаря огненным кудрям, освещенным жарким солнцем со спины из дверного проема, спутать ее с кем-либо не представлялось возможным, переступила Синель. Да, верно. Он ведь наказал ей прийти, практически потребовал ее присутствия. И вот она здесь». Шелк встретил ее улыбкой, однако глаза Синели, куда больше, темнее, чем ему помнилось со вчерашнего дня, взирали только на тело усопшей. «Будем надеяться, она не только подготовит нас к встрече со смертью, но и пособит нам изменить к лучшему нашей жизни». Вновь выдержав торжественную паузу, Шелк опустил взгляд к страницам. Всякий, кто чем бы то ни был опечален или недоволен, похож на поросенка, которого приносят богам, а он брыкается и визжит. Таков и тот, кто, уподобившись жертвенной голубке, молча оплакивает, как мы связаны с миром. Помните, только разумному существу дано следовать добровольно за происходящим, потому что просто следовать неизбежно для всех. Над Амбионом поплыли пряди ароматного кедрового дыма. Огонь разожжён, жертвоприношение можно начинать. Сейчас Майтера Мрамер, ожидающая в саду, увидит дымок, исходящий из божьих врат в крыше, выведет на солнечную чёрную агницу и припроводит её в монтейон с парадного входа. Вспомнив об этом, шёлк подал знак дюжим мирянам, поставленным у дверей, и боковые проходы начали заполняться народом. «Воистину, вот оно, то самое наставление!» которая нам и требуется. Вскоре я стану просить богов обратиться к нам непосредственно, если будет на то их воля. Но в силах ли боги сказать нам нечто лучшее, более подходящее, чем мудрость, неспосланное ими минуту назад? Разумеется, нет. Подумайте сами, что для любого из нас неизбежно? Смерть? Бесспорно. Однако ж не только. Вовсе не только. Все мы подвержены страху и хворям, и бесчетному множеству прочих зол. Мало этого, сегодня нам суждено горевать об утрате подруги, утрате любимой, утрате родного чада». Умолкнув, к замер в ожидании. Только бы Орхидея не ударилась в слезы. «Все это, — продолжил он, — ничто иное, как условия нашего существования. Последуем же за происходящим добровольно. Тем временем Синель уселась рядом с невысокой смуглянкой по имени Мак. Приглядевшись к ее неподвижному, исполненному грубоватой и жесткой привлекательности лицу, отметив пустоту ее взгляда, Шолк вспомнил, что она подвержена неодолимой тяге к пресловутому охряно-красному порошку под названием «Ржавь». Помнится, гиацинт тот же порошок, наоборот, взбодрил но, видимо, на разных людей ржав действует по-разному. И, кроме этого, геацин, скорее всего, употребила ее не так много. В сию минуту Дриадель лежит перед нами, однако всем нам понятно, ее здесь нет. В этой жизни мы ее более не увидим. Она была добра, красива собой и великодушно, Делилась с нами всеми своими радостями. О чем она печалилась, нам уже не узнать ибо она, не докучая окружающим горестями, несла их бремя сама. Известно нам, что ей благоволила Мольпа, поскольку умерла она в юности, а если кто-либо удивится, с чего бы, дескать, богине благоволить ей, подумайте над сказанным мной хорошенько. Богачам благосклонности богов не купить. В круговороте и так все принадлежит им. Власть имущие невластны над нею тоже, ведь это мы подчинены им, а не они нам. И так будет вовеки. Возможно, мы, жители священного града Верона, ценили Дриадель не слишком-то высоко. Вне всяких сомнений, она заслуживала гораздо большего. Однако в глазах всеведущих богов наши оценки ничего не значат. В глазах всеведущих богов она бесценна. Развернувшись, шелк обратился к мерцающему серой рябью священному окну за спиной. Примите же, о бессмертные боги, сию прекрасную девушку. Пусть сердца наши рвутся от горя. Мы, ее мать!» Тут Монтеон наполнился негромким гулом, скорбящие зашептались, расспрашивая соседей. «И ее друзья неробщим!» Тоженица, сохранившее молчание, пока шелк держал речь, завыли, завизжали в один голос. «Неробщим, но молим!» Поведайте нам о грядущем, о будущем, нашем а также чужом. Поведайте, что же нам делать. Любое, пусть самое легковесное ваше слово, для нас драгоценно. Однако же, если вам будет угодно противное... На этом шелк замолчал, замер, воздев руки к окну. Нет, все как всегда. Окно безмолвствует. Ни звука, ни вихря красок. Выдержав паузу, Шелк опустил руки. «Что ж, мы не ропщим по-прежнему. Не ропщим, но молим. Удостойте нас беседы посредством приготовленных для вас жертв». В Монтеон, ведя за собою черную агницу, вошла Майтера Мрамор, дожидавшаяся своего часа за порогом на Солнечной. «Вот эту прекрасную черную агницу» приносит в дар величайшему ираксу владыке смерти, а значит, отныне и повелителю Дриадели, ее мать, Орхидея. Натянув перчатки для жертвоприношений, шелк принял от Майтера Розы священный нож с костяной рукоятью. «Теперь Агнец?» — шепнула Майтера Мрамор. В ответ шелк молча кивнул. Едва различимый глазом укол, столь же быстрый взмах клинком, и Агнеца распрощалась с жизнью. Майтера Мята, преклонив колени, подставила под стройку крови глиняный потир. Секунда, другая, и кровь из чаши, выплеснутая в огонь, впечатляюще зашипела, всклубилась паром над алтарем. Тем временем острие ножа-шелка нащупала сочленение двух позвонков, и голова, истекающей кровью черной Агнеце, отделилась от тела без сучка и задоринки. Высоко подняв отсеченную голову, шелк возложил ее на огонь. За головою быстро, каждая в свой черед, в огонь отправились все четыре копытца. С ножом в руке шелк вновь повернулся к священному окну. «Прими же, о высочайший иракс в жертву сию прекрасную Агнецу! Прими и услышь наши мольбы!» Поведай нам о грядущем, о будущем, нашем, а также чужом. Поведай, что же нам делать. Любое, пусть самое легковесное, твое слово для нас драгоценно. Однако же, если тебе будет угодно, противное». Выждав паузу, шелк опустил воздетые к окну руки. «Что ж, мы не ропщим, не ропщим, но молим». «Удостой нас беседы посредством сей жертвы!» Подняв тушку Агницы к кромке алтаря, он вскрыл ее брюхо. Наука Авгура взиждилась на ряде строгих, ненарушимых правил, но оставляла свободу и для индивидуальных интерпретаций. Изучив тугие петли кишок и кроваво-алую печень, шелк содрогнулся. Майтыра Мята, подобно всякой Сибилии, немного разбиравшаяся в Авгурстве, отвернулась от тушки жертвенной Агнецы вовсе. «Иракс предостерегает, что по пути, коим пошла Дриадель, предстоит отправиться многим другим», — возвестил шелк, с трудом сдерживая рвущиеся наружу чувства. «Нас ждет моровое поветрие, а может война, а может голод. Не будем же сетовать на то, что бессмертные боги позволили любой из сих напастей поразить нас внезапно». Прихожане зашевелились, беспокойно заерзали. «Напротив!» – возвысив голос, продолжал шелк. «Давайте сугубо вдвойне поблагодарим богов, великодушно поделившихся с нами трапезой! Орхидея, сей дар поднесён тобой, и посему ты вправе первый претендовать на священную пищу, коей он сделался ныне. Желаешь ли ты взять его, или хоть его долю себе?» Орхидея отрицательно покачала головой. «В таком случае священная пища будет разделена между нами. Пусть каждый, кто пожелает, выйдет вперед и возьмет себе долю. Многие ли ждут снаружи? Сколько их?» Возвысив голос, спросил шел кумирян, карауливших вход с солнечной. Хотя прекрасно видел, что постов они не оставили, а значит, ответ знал заранее. «Сотни патера! откликнулся один из добровольных блюстителей порядка. «Тогда я вынужден попросить всех, получивших долю священной пищи, немедля покинуть Монтеон. Впускайте ожидающих по одному вместо одного из уходящих». Во время прежних свершенных шелком жертвоприношений тем, кто подходил к алтарю, доставалось не более тоненького ломтика на брата. Ныне Шелку представилась возможность дать волю собственной щедрости. И он воспользовался ею. Да еще как. Целая нога одному, половина филея другому, грудина целиком третьему, шея одной из женщин, готовивших для полестры, бок вдовой старухи, хозяйки дома в полусотни шагов от обители. Лодыжка побаливала. Однако слова благодарности и улыбки на губах одаряемых окупали сие неудобства с лихвой. «А этого черного Агнца приношу в дар сумрачному Тартару во исполнение обета я сам». Расправившись с Агнцем, шелк вновь обратился к священному окну. «Прими же, о сумрачный Тартар, в жертву сего Агнца! Прими и услышь наши мольбы, поведай нам о грядущем, о грядущем, нашим, а также чужом. Поведай, что же нам делать. Любое, пусть самое легковесное, твое слово для нас драгоценно. Однако же, если тебе будет угодно противное...» Выдержав паузу, Шелк опустил руки. «Что ж, мы не ропщим, не ропщим, но молим. Удостой нас беседы посредством сей жертвы». Внутренности черного агнца являли собою картину несколько более благоприятную. Тартар, владыка тьмы, предупреждает, что многим из нас вскоре придется отправиться в подвластное ему царство. Однако после мы вновь выйдем на свет. Каждого, кто пожелает, приглашаю выйти вперед и взять себе долю священной пищи. Черный петух в руках Майтера Мрамор забился, захлопал высвобожденными крыльями. Дурное знаменье. Петуха шелк принес в жертву целиком наполнив Монтайон зловонием горящих перьев. «А этого барана серой масти приносит в дар богам чистик, не черный и не белый. Баран сей не может стать даром кому-либо из великих богов или девятерым совокупно, однако его позволительно предложить всем сущим богам либо определенному меньшему богу. Кому же мы пожертвуем его чистик? Боюсь, тебе придется ответить как можно громче». Чистик поднялся на ноги. «Тому самому, о котором ты постоянно рассказываешь, Паттера!» «То есть и насущему. Пусть же он скажет свое слово посредством ауспиции». Захлестнутый внезапной, неподдающейся объяснением радостью, шелк подал знак Майтери Розе с Майтерой Мятой, и те принялись заливать алтарь благоуханным кедром, пока языки пламени, достигнув божьих врат, не заплясали над крышей. «Прими же, о таинственный и насущий, в жертву сего барана! Прими и услышь наши мольбы! Поведай нам о грядущем, о будущем, нашем, а также чужом! Поведай, что же нам делать! Любое, пусть легковесное, твое слово для нас драгоценно! Однако же, если тебе будет угодно противное...» Шелк вновь картинно уронил книзу воздетые руки. «Что ж, мы не ропщим, не ропщим, но молим. Удостой нас беседы посредством сей жертвы». Едва голова барана вспыхнула жарким пламенем, шелк припал на колени, дабы осмотреть его внутренности. «Сей бог на слова не скупится», — объявил он после необычайно затяжного изучения бараньей утробы. «По-моему, столь много начертанного в чреве одной жертвы, Я не видел еще никогда. Во-первых, здесь есть известие для тебя лично, Чистик. Сия часть отмечена знаком дарителя. Могу ли я огласить его сразу, или же изложить тебе все наедине? На мой взгляд, известие доброе. «Смотри сам, патера как по-твоему лучше!» Пророкотал Чистик со скамьи в первом ряду. «Что ж, ладно, тебе и носущий говорит вот что. Ранее ты действовал в одиночку, но времена те подходят к концу. Вскоре тебе предстоит встать во главе воинства храбрецов, и вместе вы восторжествуете». Чистик сложил губы трубочкой, словно беззвучно присвистнув. «Есть известие и для меня. Поскольку Чистик подал пример откровенности, мой долг — поддержать его. Мне надлежит исполнить волю говорящего с нами Бога, и вместе с тем волю паса. Разумеется, к тому и другому я приложу все усилия, тем более что, судя по манере, в коей сие начертано, им обоим уготовано одно и то же». Охваченный сомнениями, шелк прикусил губу. Радость, переполнявшая его всего минуту назад, таяла точно лед вокруг Дриадели. «Еще тут сказано об оружии, оружие нацеленном в мое сердце. «Что ж, постараюсь приготовиться». Испуганный, но устыдившийся собственных страхов, он ненадолго умолк, перевел дух. «И, наконец, здесь есть известие для всех нас. Когда угрожает опасность, нам надлежит искать спасение в тесных стенах. Кто-нибудь понимает, что это может значить?» Превозмогая слабость в коленях, шелк поднялся и обвел пристальным взглядом лица собравшихся. «Вот ты, сидящий близ образа Тартара, у тебя есть какие-либо соображения на сей счет, сын мой?» Сидевший близ образа Тартара заговорил, однако слов его Шелк не расслышал. «Будь так добр, встань! Уверен, тебя хотят слышать все!» «Под городом куча древних туннелей Паттера, местами обвалившихся, местами затопленных». «На прошлой неделе моя артель, копая яму под новый фиск, наткнулась на один такой. Только нам велели его засыпать, чтобы никто не упал и не расшибся. Вот там вправду тесно, а стены сплошь крыла каменные». Шелк согласно кивнул. «Действительно, я тоже об этом слышал. Полагаю, укрытием послужить они могут, а значит, возможно, речь идет именно о них». «Да это ж про наши дома!» Подала голос какая-то женщина. «Просторных больших домов ни у кого из нас нет!» Орхидея, обернувшись назад, смерила ее испепеляющим взглядом. «Или про лодки!» Предположил, сидевший через проход от нее. «Да, и это тоже возможно. Запомним же предостережение иносущего хорошенько. Уверен, смысл его станет нам ясен, когда придет время». Майтера Мрамор уже ждала своего часа в задних рядах с парой голубей. «Чистик, сей дар поднесен тобой, и посему ты вправе первым претендовать на священную пищу, коей он сделался ныне. Желаешь ли ты взять его или хоть его долю себе, сын мой?» Чистик отрицательно мотнул головой и шел к проворно разделав тушу барана, раздал мясо желающим а сердце, легкие и кишки отправил в алтарный огонь. Оставив в руках Майтер и Мрамор одного из голубей, шелк поднял второго к священному окну. «Прими же, упригожая киприда, в жертву сих превосходных белых голубей! Прими и услышь наши мольбы! Поведай нам о грядущем, о будущем, нашем, а также чужом! Поведай, что же нам делать!» «Любое, пусть самое легковесное, твое слово для нас драгоценно. Однако же, если тебе будет угодно противное...» выжидающе промолчав, он в который раз уронил к низу руки. «Что ж, мы не ропщим, не ропщим, но молим. Удостой нас беседы посредством сей жертвы». Ловким, одним движением отделив от тела голову первого из голубей, шелк предал ее огню. Обьющееся белое салом тельце поднял над алтарем, кропя кровью жарко полыхающий кедр. Поначалу вытаращенные глаза и отвисшие челюсти скорбящих, не говоря уж о толпе прочих, явивших помолиться, либо в надежде разжиться таликой поминальных жертв, показались ему всего лишь реакцией на нечто, случившееся у алтаря. Что там? Перчатки горят, ризы затлели. А может, старая Майтера Роза рухнула с ног? Вначале Майтера Мрамор увидела буйство красок в священном окне. В следующий миг из окна донеслась глухая, невнятная речь. Кто-то из богов заговорил. Заговорил совсем как пас при патере-щуке. Пав на колени, Майтера Мрамор невольно выпустила жертвенного голубя, которого удерживала в руках. Почуявшая волю птица в миг взмыла к самому потолку, а затем, словно увлекаемая языками священного пламени, устремилась наружу сквозь божьи врата и исчезла из виду. Давненько небрившийся человек во втором ряду, увидев ее колено тоже опустился на колени. Еще мгновение, и его примеру, подталкивая друг дружку локтями, дергая за юбки товарок в растерянности замерших на скамьях, последовали девицы в роскошных, сверкающих блесками нарядах пришедшие на похороны с орхидеей. Когда же Майтера Мрамор наконец подняла голову, дабы узреть последнее, вне всяких сомнений, последнее в ее жизни, коловращение цветных пятен, возвещающее о явлении божества, взору ее предстал патера Шелк, стоявший рядом молитвенно воздев к окну руки. «Вернись!» умолял Шелк хоровод пляшущих под раскаты нежного грома красок. «Вернись! Вернись к нам!» А вот Майтера Мята разглядела лик богини и расслышала ее голос как нельзя лучше. Причем даже ей, даже Майтере Мяте, столь мало знавшей о мирской жизни, но сожалевшей, что знает о ней чересчур многое, сделалось ясно. То и другое далеко превосходит красотой и лицо и голос любой смертной женщины. Вдобавок лицо и голос богини — очень походили на ее собственные. Причем сходство усиливалось, усиливалось на глазах, пока Майтера Мята, уступив благочестию и избыточной скромности, не смежила веки. Поступок сей оказался величайшей жертвой за всю ее жизнь. Хотя жертвоприношений ей довелось свершить тысячи, и самые меньшие пять из них по праву могли считаться весьма незаурядными, Последняя Сибил преклонила колени майтера Роза. Нет, нет нехватки благоговения, но потому, что в преклонении колен играли немаловажную роль определенные части тела, данные ей от рождения, а ныне по существу отмершие, пусть даже продолжавшие действовать и обещавшие исправно служить еще годы и годы. Некогда эхидно и совершенно справедливо покарала ее слепотой особого рода, лишив дара видеть богов, и посему она не увидела, не расслышала ничего, хотя в священном окне плясали, кружились, метались из стороны в сторону все краски священной радуги. Лишь иногда отмечала, что басовитые, низкие ноты божественного глаза, невольно наводящие на мысли о виолончеле, слагаются во что-то отдаленно похожее на слово или фразу. Тем временем юный Паттера Шолк беспечный во всем, а особенно, когда дело касалось материи величайшей важности, обронил жертвенный нож, обогренный голубиной кровью. Тот самый нож, который Майтера Роза чистила, смазывала, острила почти целый век. Вытянув руку, Майтера Роза подобрала нож и внимательно осмотрела. По счастью, костяная рукоять не треснула, а клинок ничуть не испачкался – от непродолжительного соприкосновения с полом. Однако Майтера Роза на всякий случай вытерла его рукавом. Машинально пробуя острие кончиком пальца, она продолжала напрягать слух, и порой ее уши улавливали, или почти улавливали, краткие созвучия, аккорды, исполняемые оркестром, чрезмерно дивным для всего злосчастного круговорота. Круговорота, который, подобно самой Майтере Розе, износился, отжил свое, с лихвой исчерпал отпущенный срок, одрехлел от старости и, хоть уступает годами даже Майтере Мрамор, куда ближе нее подошел к грани смерти. Виолончели из драгоценного древа Майнфрейма, алмазные флейты. Сама Майтера, старая Майтера Роза, уставшая настолько, что уже не знает, не чувствует устали, тоже когда-то играла на флейте а о другой флейте пережив кровавый позор даже не помышляла боль изъела ее подумалась майтере розе истерзала стерзала до неоты хотя в прошлом она так нежно о так нежно звучала по вечерам чутье старой майтеры розы подсказывала богиня сияния не эхидна, нет не эхидна, скорее уж флексиопа а может даже сцилла испепелительница в конце концов Сцилла — еще одна из особо почитаемых ею богинь, и, к тому же, сегодня как раз сцилится. Но вот голос утих. Утих, окраски, замедлив пляс, постепенно поблекли, подобно чудесной и замысловатой мозаике, омытых рекою камней, исчезающей без следа, как только камни подсохнут под жарким солнцем. Тогда шелк, не поднимаясь с колен, склонился вперед, коснулся лбом святилища. Скорбящие с прочими прихожанами зароптали, и вскоре их ропот набрал силу. Загремел под сводами Монтеона, словно буря. Шелк оглянулся назад. Один из грубоватых с виду молодых людей, сидевший обок от Орхидеи, что-то выкрикивал, потрясал поднятым над головой кулаком, не сводя глаз со священного окна. Глаза его страшно выпучились, лицо побагровело от неких чувств, а характере каковых? Шелк мог лишь догадываться. Прекрасная девушка с кудрями, чернее бус-орхидеи, танцевала в центральном проходе под музыку, игравшую только для нее одной. Поднявшись, шелк медленно прохромал комбиону. «Все вы вправе услышать!» Казалось, его голоса попросту не существует в природе. Язык и губы исправно двигались, и воздух из легких стремился наружу обычным порядком. Однако царившего в Монте-Йоне Гамма, пожалуй, не перекричал бы даже самой горластой глашатой. Тогда шел, квоздев кверху руки, вновь повернулся к священному окну. Пустое, словно никакой богини там вовсе не появлялось окно, мерцало привычной серой рябью. Вчера, в желтом доме на Ламповой улице, богиня сказала, что вскоре, вскоре поговорит с ним снова. «И слово сдержало», — подумал Шолк. Тут ему как-то само собой пришло в голову, что отныне регистры позади священного окна не пусты, какими он привык видеть их с первого дня служения. Теперь один из них должен показывать цифру один, а другой — продолжительность сегодняшней Теофании, измеренную в единицах, непонятных никому из живущих. Взглянуть бы на них сию же минуту, убедиться в реальности всего, что он видел и слышал. «Все вы вправе услышать!» Собственный голос прозвучал тоненько, жидковато, но на сей раз шелк хотя бы расслышал его. «Все вы вправе услышать собственные слова, когда совершенно себя не слышите», — подумал он. «Все вы вправе знать, что чувствовали, что сказали бы, либо хотели бы сказать богине, Но, увы, большинство из нас сие не дано. Тем временем крики и шум шли на убыль, опадали, словно волна в озере. «Мощнее», — велел себе шелк, — «от диафрагмы. Вспомни, за что тебя в схоле хвалили». «Все вы вправе узнать, что сказала и каким именем назвалась богиня. Имя ее Киприда, как вам известно, не принадлежит к девяти именам». «Еще?» — не успев вовремя прикусить язык, добавил он. «Вы вправе узнать, что недавно Киприда явила мне личное откровение?» «Явила. Однако велела никому о том не рассказывать. А он рассказал. Теперь она наверняка никогда не простит его. Да и сам он уж точно никогда не простит себе этакой невоздержанности». «Киприда упомянута в Писании семь раз!» Там сказано, что она неизменно питает интерес к... к... юным женщинам, к женщинам брачного возраста, особенно молодым, и, несомненно, заинтересовалась Дриаделью. Заинтересовалась, я уверен. В Монтеоне сделалось тихо. Многие внимательно слушали, однако в голове шелка, обремененной чудом богоявления, не осталось ни одной связной мысли. Итак, Пригожая Киприда, удостоившая нас немыслимой благосклонности, упоминается в хрисмологическом писании семь раз. Впрочем, об этом я, кажется, уже говорил, хотя некоторые из вас меня вполне, возможно, не слышали. В дар ей надлежит приносить белых голубей и белых же кроликов. Отсюда и голуби, да. Голуби — дар киприди от ее матери, то есть от матери Дриадели от Орхидеи. К счастью, тут ему словно по подсказке богов вспомнилось еще кое-что. В Писании Киприда почитается любимой спутницей Паса среди всех меньших богов. Сделав паузу, Шолк сглотнул. «Да, я сказал, что все вы вправе услышать все изреченное ею. Так велит мне канон. К несчастью, соблюсти каноны я сейчас не смогу, как бы мне того не хотелось. Часть ее слов предназначена единственно для главной скорбящих. Сию часть мне надлежит передать ей наедине, и я постараюсь устроить это немедленно, как только покончу с прочим». Множество лиц всколыхнулось, заволновалось, словно море. Туженицы и те слушали шелка с вытаращенными глазами, в изумлении поразевав рты. «Она!» То есть пригожая Киприда сообщила о трёх вещах. Одна из них — та самая весть, которую я должен передать приватно. Ещё она удостоила нас пророчества, дабы все вы уверовали, и, по-моему, сомневающихся здесь среди нас нет ни единого. Но может статься, кто-то из вас усомнится в сегодняшней Теофании позже. Возможно также, что она имела в виду весь наш город всех жителей Верона. Пророчество ее таково. Здесь, в Вероне, будет совершено величайшее преступление, причем успешное. Киприда накроет э, преступников собственной мантией, и посему они преуспеют в задуманном. Потрясенный до глубины души, Шелк замолчал, лихорадочно собираясь с мыслями. Но тут на выручку ему пришел незнакомец, сидевший невдалеке от Чистика. «Когда?» — во весь голос заорал он. «Когда его ждать?» «Сегодня ночью», — откашлившись, ответил шелк. «Киприда сказала «сегодня ночью». Вопрошавший, захлопнув разинутый рот, оглядел сидевших рядом. «И, наконец, третье!» Вскоре она снова явится к всему священному окну. Об этом я и просил ее. Должно быть, некоторые из вас слышали, как. Молил ее вернуться, и она ответила, что вернется к нам в самом скором будущем. Вот и все. Все, что я могу сказать ныне. Увидев склоненную голову Майтер Майтеры Мрамор, Шолк почувствовал, что она молится за него, молится об укреплении его сил и самообладания которых ему явно не недоставало, и сам факт сей чудесным образом придал ему сил. «Теперь я должен просить главную из скорбящих подняться сюда. Орхидея, дочь моя, будь добра подойти ко мне. Нам следует удалиться в… в уединенное место, где я смогу передать тебе весть от богини». С этой целью Шелк решил вывести Орхидею боковой дверью в сад. Но мысли о саде заставили его вспомнить про Нетель и прочие жертвы. «Вы же все будьте добры остаться на местах, либо, если угодно, расходитесь, позвольте другим приобщиться к священной трапезе. Сие будет благим деянием. Прощание с Дриаделью продолжится, как только я передам весть богине по назначению». Прихватив с собой оставленную позади священного окна трость крови с головой львицы на набалдашнике, он повел орхидею вниз, к боковой двери. «Снаружи в беседке есть скамьи. С твоего позволения, мне нужно снять с ноги вот эту повязку и ударить ею обо что-нибудь твердое. Надеюсь, ты не возражаешь?» Орхидея оставила вопрос без ответа. «До выхода в сад...» Шёлк даже не понимал, какая жара царит в Монтайоне, возле алтарного огня. Казалось, сад раскалён красна. Кролики, лёжа на боку, жадно хватали ртом воздух. Травы Майтера Мрамор увидали едва ли не на глазах. Но ему сухой знойный ветер показался прохладным, опылающий брус полуденного солнца, в другое время ударивший бы в лицо точно молот, совершенно утратил силу. «Ох...» «Горло промочить надо бы». Выдохнул он. «То есть воды напиться?» «Кроме воды у нас ничего нет. Не сомневаюсь тебе, тоже хочется пить». «Это уж точно», — подтвердила орхидея. Проводив ее в беседку, к дохромал до кухни обители, покачал ручку помпы, пока из носика не хлынула вода, и с наслаждением подставил под струю голову. Вновь выйдя в сад, он подал орхидеи кружку с водой, а вторую для себя наполнил из прихваченного с кухни карафа. «По крайней мере, холодная. Сожалею, что не могу предложить тебе вина. Через день-другой благодаря тебе запасусь, но сегодня с утра просто времени не хватило». «Вода как раз то, что мне нужно. Голова разболелась». Призналась орхидея. «Красива она была, верно?» богиня О, да Она... она просто прекрасна. ни один из художников. Я Адриадели. Осушив кружку, Орхидея протянула ее шелку, и шелк, кивнув, наклонил над ее кружкой карав. Как считаешь, Патера, эта богиня вправду могла явиться к нам из-за нее? Пусть даже не только. Хотелось бы думать, почему нет? Лучше я сразу изложу весть от богини, заметил шелк. И так уже затянул с этим непозволительно долго. Киприда велела передать тебе следующее. Та, кто любит хоть кого-то, хоть что-то помимо себя самой, не может быть особой и вовсе уж непоправимо скверной. Тебя на время спасла Дриадель, но теперь ты, спасения ради, должна подыскать нечто новое. Полюбить кого-то, что-то еще. Долгое время, как показалось шелку, орхидея хранила молчание. Белая нетль, лежавшая под чахнущей смоковницей, заворочилась укладываясь поудобнее, зачавкала жвачкой. Люди, ждавшие на солнечной, по ту сторону садовой ограды, возбужденно роптали, тараторили меж собой. О чем они говорят, шелк разобрать не мог, но догадывался. «Неужели любовь вправду значит больше, чем жизнь патера Пробормотала орхидея, наконец-то нарушив молчание. «Неужели она важней?» «Не знаю. Может и да». «Вообще-то я много чего любила». С горькой невеселой улыбкой заметила Орхидея. «Прежде всего те же деньги. Однако на все это сотню карточек выложила. Так, может, на самом деле я люблю их не так уж сильно?» Шелк призадумался, собираясь с мыслями. «Видишь ли?» Богам приходится говорить с нами на нашем языке, на языке, постоянно искажаемом, уродуемом нами самими, поскольку другого мы не поймем. Возможно, у них имеется тысяча разных слов для тысячи разных видов любви, а может и десять тысяч слов для десяти тысячонных. Но, изъявляя нам свою волю, они вынуждены на наш манер заменять их все одним словом — любовь. Должно быть, это порой затуманивает смысл их речений. «Непростую ты мне, патора задал задачку». Шелк покачал головой. Я ни минуты не думал, что она окажется простой. И, полагаю, Киприда так не думала тоже. Будь это пустяком, уверен, богиня не стала бы предостерегать тебя ни о чем. Орхидея принялась перебирать гагатовые бусины. «А я-то гадала, чего кто-нибудь...» Та Киприда или Пас, или другой, кто, не уберег ее. Но теперь до меня, кажется, дошло. Теперь-то понятно. «Так объясни мне», — попросил Шелк. Я вот не понимаю этого, но очень, очень хотел бы понять. «Все просто, чтобы от другой беды уберечь. Смешно, да? По-моему, Дриадель не любила никого, кроме меня, и если бы я померла прежде...» Орхидея пожала плечами. «Вот боги и рассудили. Пускай уйдет первый. Красива она была. Куда красивее, чем я, даже в лучшие мои годы. Всем хороша. Только воли ей не хватало, по-моему. А ты сам, Паттера, что в жизни любишь?» «Не знаю», — признался Шелк. «В прошлой беседе ответил бы наш Монтайон. Но с тех пор многое изменилось». По крайней мере, на мой взгляд. Пытаюсь любить и насущего. Постоянно говорю о нем. Это чистик заметил верно. Однако порой готов его возненавидеть. Конечно, он оказал мне великую честь, но и ответственность на меня взвалил неимоверную. «Ты удостоился просветления. Так мне сказал кто-то по дороге сюда. Говорят, ты собираешься вернуть нам хартию, а сам станешь кальдом». Шолк, покачав головой, поднялся со скамьи. пойдем ка внутрь. Там нас в такой-то жаре дожидаются 500 человек. На прощание орхидея, к немалому его удивлению, потрепала его по плечу. Завершив последнее из жертвоприношений и разделив меж желающими последнюю порцию священной пищи, Шолк велел собравшимся освободить Монтейон. «Сейчас мы уложим Дриадель в гроб», — объяснил он. «А гроб закроем. Желающие попрощаться с нею, вольны сделать это по пути к выходу. Однако теперь всем надлежит уйти. Тех, кто собирается провожать гроб до кладбища, прошу подождать снаружи, у входа». Майтера Роза уже ушла отмывать его перчатки и жертвенный нож. «Я бы предпочла не смотреть патера шепнула шелку Майтера Мята. «Нельзя ли мне?» В ответ шелк кивнул, и Майтера Мята поспешила в Кеновию. Скорбящие вереницей, один за другим подходя к гробу, устремились наружу, а осталась на месте, чтобы оказаться последней в очереди. «Вот эти люди понесут гроб патера сообщила Майтера Мрамор. Затем они и пришли. Вчера мне подумалось, что нам не помешает помощь, а на чеке значился адрес, и я послала Орхидеи записку с одним из мальчишек. Благодарю, Майтера. Просто не знаю, что бы я без тебя делал, о чем уже тысячу раз говорил. Будь добра, попроси их подождать у входа. Монтайон пустел на глазах, однако Синель даже не думала подниматься с места. «Тебе тоже следует выйти», — сказал ей Шелк. Однако Синель его словно бы не слышала. По возвращении Майтера Мрамор они подняли тело Дриадели с ледяного ложа и уложили в загоде приготовленный гроб. «С крышкой я тебе помогу тоже, Паттера». Шелк покачал головой. «Кажется, Синель хочет поговорить со мной, но не станет заводить разговор при тебе. Вступай к дверям, Майтера. Если говорить негромко, оттуда ты нас не услышишь. Синель, «Я собираюсь закрепить крышку. Хочешь что-то сказать, говори, пока я вкручиваю винты». На сей раз Синель бросила взгляд в его сторону, но вновь не сказала ни слова. «Видишь ли, вовсе уйти Майтери нельзя. Нам надлежит быть здесь вдвоем, дабы каждый мог засвидетельствовать, что другой не обокрал усопшую и не надругался над телом». Закряхтев от натуги, Шёлк водрузил на место тяжёлую крышку. «Если ты задержалась, чтобы спросить, не передал ли я кому-нибудь чего-либо из рассказанного тобой на исповеди, отвечу «нет». Возможно, ты в это не веришь, но я, говоря откровенно, почти всё уже и позабыл. Мы, понимаешь ли, специально сему обучены. Получила прощение, стало быть, прощена, с той частью твоей жизни покончено а значит, хранить её в памяти нам ни к чему». Однако Синель по-прежнему молчала, глядя прямо перед собой. Широкий округлый лоб ее поблескивал от испарины. Одна из капелек пота на глазах шелка скатилась к уголку левого глаза, а из глаза, словно переродившись в слезу, потекла к скуле. Гробовщик присовокупил к гробу шесть длинных бронзовых винтов по одному на каждый угол. Винты эти вместе с отверткой из чулана-палестры дожидались своего часа под черными драпировками погребальных дрог, а в крышке имелись просверленные для них отверстия. Доставая винты, шелк услышал негромкие шаги со стороны прохода и поднял взгляд. Приближавшаяся синель взирала в его сторону, но двигалась механически, неуклюже. «Хочешь попрощаться с Дриаделью? Крышку можно поднять» предложил шелк. Как видишь, до винтов дела еще не дошло. Синель, невнятно замычав, мотнула головой. «Ладно, как пожелаешь», — вздохнул шелк, не без труда опустив взгляд к гробу. Прежде, даже говоря с нею в ее комнате у орхидеи, он и не сознавал, что Синель так красива собой. Еще недавно в саду... Он хотел сказать, что ни одному художнику не удастся изобразить лик хоть в половину столь же прекрасный, как лик Киприды. Теперь ему думалось, что то же самое, пусть с небольшой натяжкой, можно сказать о Синелле. Будь он скульптором или живописцем, усадил бы ее возле ручья, с лицом обращенным кверху, словно любующуюся полетом жаворонка. Близость ее шелк почувствовал, не успев затянуть первый винт. Щеку В этом он нисколько не сомневался. Отделяло от его уха не более пяди. Аромат духов, защекотавший ноздри, пьянил, кружил голову, хотя ничем не отличался от аромата духов любой другой женщины и казался сильнее, крепче, чем следовало. Да вдобавок смешивался с запахом пота, с благоуханием скверной пудры для лица и тела и даже с миазмами шерстяного платья, большую часть затяжного лета, пролежавшего в одном из старых, обшарпанных сундуков, расставленных вдоль стены ее комнаты. Стоило Шелку взяться за третий винт, руку накрыла ее ладонь. «Пожалуй, тебе лучше сесть», — сказал он. «Тебе ведь по большому счету вообще не положено здесь находиться». Синельни громко рассмеялась. Шолк выпрямившись, повернулся к ней. На нас Майтера смотрит. «Помнишь? Будь добра, вернись на место и сядь. Пускать в ход власть мне не хочется, но если понадобится, я ею воспользуюсь, не сомневайся». «Да ведь это женщина — шпионка!» — воскликнула Синель. Казалось, собственные слова изрядно удивили ее и в то же время весьма позабавили.